Глава 10 Белый потолок был единственным, на что смотрел Дубровин в эти дни. После победы над Русланом его тренировочный лагерь закончился. Саша запихнул его в клинику, и там он банально отлеживался от всех перенесенных травм. И лишь вечером ему изредка разрешали пробежаться по аллеям больничного комплекса. Сам комплекс был здоровым, поэтому ему хватало 16 кругов И можно возвращаться. Дни стали похожи один на другой. Каждый день его сканировали, проверяли, делали какие-то процедуры. И только после шести вечера Дубровин был предоставлен сам себе. Наверное, это было самое лучшее время за последние дни. Облачившись в свой старый спортивный костюм, он просто бежал, вдыхая прохладный вечерний воздух. Раз за разом разбитые кеды топали по бетонной дорожке. и он бежал Бежал, стараясь не думать ни о чем. Время от времени в голове мелькали мысли о старой, казалось бы, уже забытой жизни. Иногда он вспоминал славу думал, как он там в Германии и поправится ли его супруга. Тот больше не выходил на связь. Но Дубровин не сильно расстраивался. Он все понимал. Понимал, что у человека есть семья, о которой тот заботится. Понимал, что в жизни этого хорошего человека Просто черная полоса. И ему сейчас не до старого дурака, который бегает по периметру больницы, готовясь умереть. Да, умереть. Разумеется, Дубровин знал, что его ждет финал с этим странным парнем. Кирилл Синеусов. Тот самый, которого он видел в поезде до Казани. Тот самый, который говорил чушь о том, что он забирает души. О нем Дубровин думал чаще всего. Еще несколько дней и ему придется выйти против него. Непонятно как, но Дубровин смог выйти в финал. Финал, победа в котором сулила ему пояс чемпиона мира. Забавно, он никогда не думал о том, чтобы стать чемпионом. Он выходил драться, потому что он это умел. Не очень хорошо, но умел. Для него все было просто. Каждый вечер он бежал и бежал вперед, готовясь к поединку. Победишь? Спасешь несколько жизней. Проиграешь. Наконец-то произойдет то, чего ты так долго ждал. Просто. Только выйди на ринг, а там уже посмотрим. Все изменилось вечер перед боем. Конечно, к нему зашел в тот день Саша с его неизменной кривой усмешкой. Он не особенно церемонился, а лишь кинул на койку сверток. Задержавшись на миг у двери, он сказал, «Завтра будет только начало нашей истории. Добровин». Не дожидаясь вопросов от Григория Алексеевича, фигура в изящном черном костюме скрылась. Когда Дубровин развернул сверток, на парадных золоченых перчатках лежала фотография Славы с супругой. Молодые люди искренне улыбались на фото. На руках у Славы была его маленькая дочь. Похоже, что само фото было сделано пару лет назад. Стимул к поединку был и так ясен. Но Дубровину решили напомнить еще раз. в этот вечер Он снова бежал по дорожке на территории больницы оставался буквально один круг когда дубровин вдруг остановился вдыхая холодный воздух и уперев руки в буке он довольно стоял на тропинке посреди двух сосенок на маленьком повороте зачем ты остановился гришка в голове мелькнула удивленная мысль странно он всегда добегал ставил цель и добегал до нее но вот сейчас вдругвс стал как вкопанный, и просто стоит. Завтра будет бой. Финальный бой. Против Кирилла, или как там его. Дубровин медленно пошел вперед и вдруг свернул с тропинки в сторону больших резных ворот. Этот выход из больницы использовался ранее. А теперь тут только здоровенный висячий замок, да пустующая будка. Выхода здесь не было. Выхода здесь нет. Тихо пробормотал Дубровин. глядя на причудливый узор чугунного забора. Решетка больницы была старая, не исключено, что еще дореволюционная. Повинуясь неожиданного порыва Дубровин вдруг подпрыгнул и коснулся здоровенного орла, венчающего железную ограду. Спустя еще пару секунд спортсмен уже кряхтя переваливался через ограждение. Еще пара мучительных мгновений и Дубровин оказался за забором. Кругом никого не было. осмотревшись по сторонам мужчина накинул капюшон на голову засунул руки в карманы спортивной куртки и пошел гулять григорий алексеевич не знал куда он шел сама больница была в центре города поэтому он прошел буквально пару сотен метров как оказался среди огней многочисленных магазинов кафе барбершу и прочей нечисти которая ему никогда не была подула высоко подняв подбородок он переходил с улицы на улицу петлял Среди праздно шатающихся горожан просто смотрел куда-то вверх и думал о своем. Кругом люди, беззаботные и счастливые. Дубровин смотрел на их улыбки и изредка поднимал голову к небу. У Москвы много минусов, но был один, который он никак не мог ей простить. В ней никогда не видно звезд. Никогда. Ты не можешь поднять голову к темному небу и увидеть их. А ему именно сейчас этого хотелось. Телефон в кармане завибрировал. «Да. А ты знаешь, что возле ворот установлена камера?» Я думал, не работает. Вздохнул Дубровин, проходя мимо перекрестка. Куда свалил, засранец. Голос Саши был безлоган. Скорее, уставший. Водички захотелось купить. В больнице такой нет. Водички? Водички. И какой же? Боржоми. Дубровин, тупая твоя старая башка. Саша устало произносил каждое слово. Завтра ты должен либо стать чемпионом мира, и я сорву на тебе куш, либо твою башку найдут где-нибудь на свалке. Я в любом случае найду способ на тебе заработать. Давай, покупай свою странную водичку и возвращайся. Завтра тебя будет убивать самый страшный человек в мире. Изволь быть паникой, ладно? Через полчаса буду. Двадцать минут буртнул Саня и отключился. По голосу Дубровин понял, что полчаса у него все-таки есть. С этими разговорами про Боржоми ему действительно захотелось пить. Засунув руку в карман, он обнаружил в кулаке мятую сотню, которая неизвестно каким образом в спортивной куртке оказалась. Зайдя в перекресток, он прогулялся между рядами, выбрал большую 0,75 бутылку минеральной воды и двинулся в сторону кассы. По классике жанра, естественно, работала только одна. Надвинув на голову капюшон почти до носа, он молча стоял, в отличие от большинства покупателей, которые уже начали раптать в формате «девушка, а позовите второго кассира». Когда вторая касса наконец открылась, половина покупателей с тележками и корзинами стала перемещаться. Внезапно перед идущей первой женщиной лет 35 с набитой тележкой вклинился молодой человек с бутылкой вина, «Женщина, милая, пропустите! Я опаздываю!» Весело крикнул парень. «Мужчина, тут очередь вообще-то!» милая женщина не оказалась и стала демонстративно выкладывать продукты на ленту. «Да пропустите! Чего сложного-то? У меня всего одна бутылка!» Парень ослепительно улыбнулся и выхватил еще с небольшого стеллажа со всякими шоколадками, жвачками и прочей мелочью упаковку презерватива. «Ну и еще кое-что!» «Молодой человек, встаньте в очередь!» видите вас не пропускают устало произнесла кассирша видимо привыкшая подобного рода конфликтам да не пропускают подчеркнула женщина с тележкой продолжая выкладывать продукты на ленту ой ну граждане что вы такие парень развел руки в стороны и демонстративно закатил глаза гулок с фразами вроде вставай вучий мы с тут ждем прервал хриплый голос мужчины в капюшоне да пропустите вы его Вот, парень радостно закивал. Хоть кто-то добрый тут у нас. Вот с какой стати я должна его пропускать, вы мне скажите. Женщина с тележкой взвизнула и повернулась на голос. У него жена больная. Дубровин снял капюшон и посмотрел тяжелым взглядом на застывшего от ужаса парня с бутылкой и презервативами в руках. Ну, здравствуй, Слава. В крутых боевиках? Любая погоня всегда сопровождается стрельбой, крутыми виражами на дорогих, мощных тачках, невероятными разворотами и просто завораживающими моментами с замедленной съемкой и компьютерной графикой. В реальной жизни все намного проще и банальнее. Реальная жизнь не нацелена собрать аудиторию. У нее все происходит по своим законам и правилам, которые далеки от кинематографических. Сначала Слава отбросил бутылку в сторону, потом Понесся к выходу, оттолкнул охранника и выбежал на улицу. Будучи в шоке, он даже не подумал сначала запрыгнуть в такси, в котором его ожидал водитель и спутница. А вместо этого побежал куда-то в сторону. Пробежав пару метров, он осоловело развернулся и бросился к машине. Прежде чем он успел дотронуться до ручки двери, то почувствовал, как поднимается над землей и летит. Чертов Дубровин просто перебросил его через машину. словно игрушку. Ударившись локтем о землю, он закричал от боли и сквозь слезы увидел, как его опер резко стартует с места. Отчаянно поднявшись на ноги и придерживая раненый локоть, он попытался выбежать на заполненную людьми улицу, но не успел сделать каких-то десять шагов, как снова оказался на земле, банально споткнувшись о бордюр. Прежде чем он снова попытался встать, тяжелая нога придавила его к холодному асфальту. «Не ушибся, Слав?» «Дядь Гриш, я все объясню Прокрепел тот. Так вперед могучая пятерня подняла его за шкирку и буквально впечатала в ближайшую скамейку. Дубровин расположился напротив, сев на корточки «Говори!» «Ты сам виноват!» Измученно рассмеялся Слава. «Черт, Гриш, он предлагал тебе четырнадцать лямов!» «Четырнадцать! Ты серьезно? Че в твоей башке-то происходит вообще?» Логично, что ты прожил до полтинника, а так и не поумнел. И он предложил их тебе? Да, он предложил их мне. Облизнул губы Слава. Не все. Он предложил мне два ляма, если мы разыграем перед тобой весь этот спектакль. Ну я и... Он развел руками. Ну как я мог не согласиться? То есть весь этот спектакль с аварией, врачами, проволотал Дубровин. Один сплошной обман. Выдохнул Слава. Все в порядке с моей женой. Она даже не знает обо всем об этом. Они тебя обманывали с самого начала. Вы обманывали. Мы, согласился тот. Но зачем? Неужели я такой важный участник турнира? Не знаю, правда. Пожал плечами слава. Правда не знаю. Я думаю, все дело в вставка. Скорее всего, у них какой-то сговор на тех, кто пройдет выше. Наверняка что-то связано со ставками. По-другому никак. «Понятно». Дубровин поднялся на ноги. «Ты... ты мне ничего не сделаешь?» «Да кому ты нужен?» — хмыкнул Григорий алексеевич «Что теперь будешь делать?» Слава поднялся на ноги и сделал шаг вслед за Дубровиным. «Да ничего, пойду спать». «И... все?» «И все?» «А бой?» «Какой бой?» — хмыкнул Дубровин. «Кажется, я больше ничего никому не должен». «Гриш...» Слава заискивающий посмотрел в глаза Дубровина. «Не говори, что это из-за меня, а? Это ведь страшные люди. Они мне кишки на глотку намотают». слав Дубровин положил руки на плечи парня. «Ты не слышал? Я никому ничего не должен. Говно ты, Слава, бывай». Оттолкнув парня в кусты, Григорий Алексеевич накинул капюшон на голову и пошел прочь. Глядя на удаляющуюся фигуру, парень судорожно сглотнул. и дрожащей рукой полез в карман. Достав короткий нож с широким лезвием, он тихо сказал. «Прости, дядь гриш но узнать они не должны, иначе мне хана». Отряхнувшись, он пошел вслед за удаляющейся фигурой, мелко трясясь от ужаса того, что собирался сделать. Один удар, слава, и все. Даже такой слон спалится если ударить со спины в шею. Хорошо бы сбоку воткнуть нож. Хорошо, все быстро закончится. Мысленно успокаивал он себя. Продолжая трястись, словно от мелких ударов в ток, Слава спрятал нож в карман и стал медленно нагонять Дубровина. Тот невозмутимо шел вперед, не оглядываясь. Слава был уверен, что сейчас в этом темном переулке нет никого, и никто не видит его фигуры, крадущейся в тени здания вслед за Дубровиным. Но им стоило смотреть ни вперед и ни назад. Если бы он поднял голову наверх, то он бы увидел сидящую и беззаботно болтающую ногами фигуру. На крыше старого трехэтажного домика молодой мужчина внимательно следил за тем, что происходит внизу. Достав из кармана телефон и легко его подкинув в руке, он набрал номер ближайшей дежурной части. УВД Китай-город. Оперативный дежурный капитан Леднев. Слова офицера были вызублены скороговоркой, вылетевшей в секунду. «Я хочу сообщить о преступлении». сказал мужчина, сидящий на крыше. «О каком преступлении говорите?» «Об убийстве». Хмыкнул в трубку тот и легко спрыгнул вниз. Легко приземлившись и словно не почувствовал, что прыгал с шести метров, мужчина подошел к слабо слабосветящему фонарю, который время от времени лишь давал тусклые вспышки. Очередная вспышка фонаря озарила искривленную ухмылку серебряного чемпиона мира по прозвищу Викинг. Глядя на крадущуюся впереди фигуру с ножом, Он поднес трубку динамиком к губам. Вы внимательно слушаете.